Глава 15. Как я открывала мир. Я проснулась от хруста. Сначала даже не поверила, что такое может быть, но звук повторился снова. Не поняла, кто-то пёточит печенюшки рядом со мной. Пух совсем обордел от безнаказанности. Резко села на кровати, даже голова закружилась. Но ничего делать даже не подумала. На столе, где я держала всякие жизненно важные мелочи, сидел крыс и, держа передними лапками, лопал мухай. Я от неожиданности даже икнула. Не поняла. Он как ко мне пробрался. Я же его закрыла в кухне от греха подальше, надеясь, что это будет сюрприз к возвращению пушка. Только уснула раньше, чем этот мохнатый явился обратно. Даже интересно, чем он там занимался так долго? «Крыс! Кыс-кыс!» – позвала его, медленно убирая одеяло. Успею поймать или нет? Черные глаза-бусинки внимательно следили за всеми моими движениями. «Где ж ты яблоко взял, а, крыс?» «Не бойся», – медленно подбираясь к нему, говорила я. «Почему-то мне казалось, что если я схвачу его, то смогу совсем разобраться. Вот такая глупая идея». До стола оставалось совсем чуть-чуть, когда я решил что пора, и резко рванула вперед. Но мне не повезло. Я кубарем скатилась с кровати, так и не поймав мелкого нахала. Следом на меня свалилось одеяло, накрыв с головой. Попыталась из-под него выбраться и ударилась мизинцем о ножку кровати. Взвыла от боли, дернулась назад, но из-за ограниченности в движениях лишь еще раз стукнулась, на этот раз локтем. «Да что ж!» – выругалась в сердцах. «О, какая картина!» а Вот этот голос я, кажется, возненавижу. Выпуталась из одеяла и угрюмо уставилась на незваного гостя. И чуть в осадок не выпало. На руках у Роднеса приспокойненько сидел крыс и блаженствовал, потому что этот артефактор его гладил. Аккуратно так, со знанием дела. Чувствуется опыт. «Это у тебя ночное одеяние такое? Интересно». Он пристально меня разглядывал. Роднес, не крыс. Хотя мелкое создание тоже глаз не отрывало. Я тут же вновь закрылась одеялом. «Ну, не могу я спать в этих балахонах». Вот и усовершенствовала его немного. Так что от длинной ночной сорочки остался только крохотный топик. «Чего тебе надо?» – спросила, не скрывая раздражение. «Ты бы со мной повежливее, Варя!» – напомнил он, что знает мой секрет. «Я выдала такой оскал, что менее храбрый персонаж уже уносил бы отсюда ноги, но этому хоть бы хны. Я обещала Багу вывести тебя в город». Вот только здесь слишком много знакомых тебя раскроют с твоей э, неспособностью к магии, ухмыльнулся он. И что делать? Вот уверена, он придумал нечто такое, что мне определенно не понравится. Сюрприз. Роднос бесил меня все больше и больше. Одевайся. Хотя нет, оставайся так, мне нравится. Дотянулась до подушки, чудом оставшейся на кровати, и кинула в него. Вот же, забыла, что имеет дело с магом. Спальная принадлежность до него даже не долетела, зависла в воздухе. А мне в ответ артефактор отправил столь счастливую улыбку, что я еще раз подумала о том, как же хорошо быть магом. Превратила бы его сейчас в какую-нибудь тварюшку и раздавила с наслаждением. «Вон! Ухожу, ухожу!» И он даже вышел и даже закрыл за собой дверь, но вот комментировать не перестал. «Куда Мурмераус делся? Запустил меня и слинял, словно кошак в брачный период». «А, он же есть кошак!» «Не, серьёзно, усы дыбом, хвост распушил. Куда свалил этот поборник нравственности студенчества?» Я в этот момент думала, что лучше, юбка или форменные брюки. Да и отвечать на словесный понос Роднесу не хотелось. Но про Пушка интересна. «Это значит, что он меня динамит, а я против такого, буду мстить. А моя мстя страшна, только нужно придумать что-то поизощрённее». «А знаешь, ты умница!» – неожиданно похвалил меня Роднос. «Мало кто осмеливается взять домой слезни попа. «Почему?» – вот тут я не удержалась. Каюсь, любопытство взяла верх. «О!» – ответила, – обрадовался артефактор. «Слезни попы, они ж магические твари. И не из лучших. Жрут все подряд, портят. Ядовитые, кстати, но умные заразы. А почему слезни попы? Этот вопрос меня тоже очень интересовал». Хорёк — он и есть хорёк, а не какая-то неведомая дрянь из слизи. Кто такое дурацкое название им придумал? Да кто ж знает. Может, потому что раньше они в слизневых болотах обитали. А может, и по другой причине. Но это название прижилось. Не вникал, если откровенно, но можешь уточнить в пятой башне. Там тебе с удовольствием ответят. «Это у Самирати?» «У неё?» — протянул он. «Нет, спасибо. Эта эльфичка мне не очень-то нравится». «Обойдусь как-нибудь без дополнительных знаний». Распахнула дверь. роднос опирался на стену спиной, все так же наглаживая моего крыса. «Сойдет!» Он скептически оглядел меня. «Крыса, отдай!» потребовала, решив не обращать внимания на него. Нервные клетки не восстанавливаются, а впереди еще прогулка неведомо где. И чую, она не из простых будет. «Крыса? Ты дала ему имя?» роднос явно удивился. «Эй, мелкий, ты на крыс откликаешься?» Мой зверёныш поднял мордочку и уставился на мужчину. «Откликается?» – потрясённо протянул тот. «Ты вообще кто такая? Они же ещё те создания, себе на уме. Их приручить невозможно. А ты, считай, ему имя дала, которое он принял, то бишь хозяйкой признал?» «Ну и что?» – забирая недыхарька спросила я. «Он магический!» – чуть ли не по слогам произнёс мужчина. «Тебе теперь можно не опасаться воров, вредителей и прочего. Он дом защитит, только сам сожрет и сломает больше». «Ух ты! Это ж прям домовой!» Обняла крыса, показывая, что никому его не отдам, и начала спускаться вниз. «Раз пушка нет, то куда мне этого мелкого пристроить?» Роднастопол следом и молчал. Странно, я не обратилась сразу на это внимания, но он был одет иначе, прилично, даже очень прилично». Костюм, хорошо сидящий на его фигуре, подчеркивающий и ширину плечи, штопе. Главное, что он чистый, пусть и не новый. и Иродность не похож в нём на жителя богодельни, что уже огромный плюс. А все прочие мысли лучше запихнуть куда подальше. Но то, что ради нашей прогулки он соизволил поменять свой балахон на нечто более приличное, несказанно меня радует. «Что будешь делать с крысом?» – спросил он меня, когда мы спустились «Вниз?» Понял, что меня этот вопрос мучает. — А что предлагаешь? — угрюмо спросила я, потому что сама не могла ничего придумать. — О, ты интересуешься моим мнением. Вот гад, даже руки к груди прижал, словно не верю своему счастью. — Представь себе, да, как же хусичка меня бесит. Есть орехи или мелкие леденцы? — Без понятия, — пожала плечами. Как-то кухней и запасами пушок больше занимался, а я не вникала. Родно вздохнул. «Кухня там? Пойду посмотрю». Он направился в правильном направлении, но я успела услышать. «И эта женщина!» Боги точно посмеялись. «Так, месть Пушко откладывается. Роднос первой на очереди». Вернулся он быстро. Я даже не успела придумать, что же можно ему устроить. В руках он держал тарелку с мелкими черными ягодками. «Крыс!» – ласково позвал артефактор. «И мое пушистое создание номер два – тут же слетела с рук, устремляясь к нему. «Варя, это ягоды до. Они займут крыса на весь день». «Как?» – не поняла я. А потом поняла. Крыс сел рядом с тарелкой, запустил лапу в нее и вытянул одну ягодку. Он держал ее аккуратно, очень пристально разглядывая, словно ища изъяны, а потом положил обратно в тарелку и взял следующую. «А...» «Пока все не пересмотрят, есть не будет». но уже на десятый забудет, какие именно он уже в своих загребущих лапунцелях подержал. «Ну, так что, моя радость, готова?» — без перехода спросил Роднос. «К чему?» «К переходу, естественно». И тут же схватил меня за руку, одновременно доставаясь за пазухи нечто странное, вроде старинных часов. «К приключениям!» — воскликнул он и зловеще расхохотался. В портал я шагнула почти добровольно. «Смотри!» Я мечтала о магии, теперь я видел ее вживую. Мы вышли из портала в центре большой площади, а вокруг вокруг было волшебство. Мимо проходили люди и существа, не похожие на людей. За одной женщиной плыла большущая корзина продуктов, из нее торчали пучки зелени. Из-за другой, и за третьей мечта не нужно таскаться с сумками, хотел бы и я так. «На нас упала тень, и я же драла голову, чтобы звезднуть от восторга. Дракон! Мамочки, настоящий живой дракон! Он медленно планировал над площадью, но спускаться явно не собирался. Вокруг него засверкало, словно кто-то пытался высекать искры о его чешую. А затем появился человек, нелепо перебирающий ногами. Он как будто спускался по огромной невидимой лестнице». а когда достиг земли, помогал рукой, и дракон, перевернувшись в воздухе, улетел прочь. «Круто!» – выдохнула, не веря, что только что видела самую настоящую ожившую легенду. «Что?» – невероятно, но Роднес улыбался. «Не видела раньше?» «Нет». «Они придумали хороший способ добраться куда нужно, не применяя портальную магию. Но здесь, скажем так, этим увлекается только молодежь, выпендриваются». «Ну, пошли, покажу тебе столицу княжества Рудон и Легерию». «Рудон? То место, о котором говорил Пушок? Самое магическое? Я, пожалуй, прощу Роднаса за все». Рядом пролетела стайка белых бабочек, оставляя за собой золотистый шлейф. Он висел в воздухе, словно паутинка, дрожащая при порывах ветра. Поразительно. Я дотронулась до грохотных частичек, и золотая пыльца осталась на моих пальцах. «Я бы тебе посоветовал руки потом хорошенько помыть», — заметил Роднос. «Фея пыль трудновыводимая дрянь. Можешь даже у кошака уточнить, но я врать не буду». «И чем же она опасна?» — зачарованно разглядывая свою руку, спросила я. «Свихнуться можно от счастья». Он схватил мою ладошку и неизвестно откуда вытащенным платком принялся ее вытирать. «Из нее делают самые сильные приворотные средства — яды и некоторые лекарства». «Останется на коже, и ты будешь постоянно искать фей, чтобы заполучить себе еще чуть-чуть». «Наркотик», — понятливо протянула я. «Мила, вот тебе и сказочные создания». «Варя, здесь живет настоящая магия. Все лучшие маги так или иначе родом отсюда. Княжество Рудон — самое удивительное место. Прошлый князь даже пытался ограничить использование магии, но это все равно, что лишить человека возможности дышать. Смотри». Он развернул меня на 180 градусов, и я ахнул от восторга. В лучах восходящего солнца высоко в воздухе блестел, переливая всеми цветами радуги, сказочный замок. Княжеский остров. Алмазный дворец. Он никогда не опускается на землю. Или вон там. Меня снова дёрнули за руку. «Видишь ту тучу? Ещё бы мне её не видеть. Чёрное грозовое облако со вспышками золотых молний. Там находится сад Гарута». где всегда идет дождь. Его создал князь Горут, чтобы спасти вымирающих летар. Кто это? Никогда бы не подумала, что Роднеса хотела слушать и слушать. Ему явно нравилось здесь больше, чем где бы то ни было. Народец, что живет на болотах. Говорят, что в тех местах, которые они избрали своим домом, никогда не бывает войн. Это правда? Нет, он улыбнулся. Но вот завоевать нас еще никому не удалось, хотя пытались многие. «Нас?» «Да, я вырос здесь». Его улыбка пропала. На лице появилось задумчивое выражение. «Знаешь, Варя, я бы хотел сюда вернуться не как гость, но...» «Ну что? Слишком много плохих воспоминаний. Да что мы все о плохом?» Роднос обнял меня за талию, по-хозяйски притягивая к себе, но я не стала возражать, все еще находясь под впечатлением от такого реального мира. «Я знаю тут одно неплохое местечко. Вино высший класс». «Кто-кто, а вшивы бане!» – пробурчала я. Мимо пролетела еще одна стайка бабочек, полупрозрачных, напоминающих собравшиеся вместе капельки дождя. Теперь-то я знала, что это феи, но все равно удивительно и непривычно. Впрочем, здесь все было необычным. Деревья, словно перевернутые вверх тормашками елки или сломанные зонтики, с узкими листочками, не похожие на нормальные знакомые мне с детства березы и дубы. И море цветов, как в какой-нибудь оранжерее. Все просто переливалось разными цветами. Да и запахи витали такие, что начинала кружиться голова. Рай на земле. Род настощил меня по улице, не давая ни минутки за то, чтобы я могла оглядеться. И эта прогулка? Это экскурсия? Чувствую, он меня по всем местным барам и кабакам протащит. Да и отправит обратно в академию. А ведь я только начала считать его нормальным человеком. Вот, лучшее место в городе. Лучшее? Место? Ага. Здание из белого, когда-то очень давно, кирпича, высотой в два этажа и с окнами, забитыми широченными досками. На заброшенное оно похоже, а не на лучшее. Даже странно, что всего в сотни метров от оживленной площади есть вот такой кошмарчик. Заходи. Передо мной великодушно распахнули дверь. А вот внутри оказалось неожиданно чисто и красиво. как если бы я попала в стилизованный под средневековье ресторан. Большие столы, вроде и грубо сколоченные, но изящные. Доспехи, картины и явно охотничьи трофеи на стенах. И никаких пьяных туш и гор мусора. Вообще ничего не говорила, что снаружи это здание выглядит как развалюха. Исхан! От этого громоподобного крика я вздрогнула. За барной стойкой, если, конечно, тут её так называют, Стоял внушительных размеров мужик. Два на надова в пересчете на шкафы. Вот такими я представляла себе гномов, только менее масштабными, гораздо менее. О, или викингов. Не хватает только секиры и шлема с рогами для полноты образа. Дугон! Невероятно, но мой противный маг мгновенно изменился, преобразившись с появившейся доброй и светлой улыбкой. Не ожидала. «Сколько лет я тебя не видел, дай вспомнить. С той заварушки у каменного моста?» «Нет, после попойки у Герана?» «Тогда ты надолго пропал?» «Точно, ты в город возвращался с невестой. Ох, и красотку отхватил!» Дугон На этот раз прозвучало предостерегающе, но слов не воробей, вылетит не поймаешь. И я теперь знаю, что буду выпытывать. Как же так получилось, что гениальный маг преподает на другом конце света, хотя, может, трудон и не так далеко, как я себе вообразила, и пьет в три глотки. «О, ты не один!» Вот и меня заметили. «Леди, позвольте представиться. Друг этого шалопая и боевой соратник». «Боевой?» – удивилась я и обернулась к хусичке. «Ты воевал?» Роднос не ответил. Аккуратно, почти нежно взял за руку и повел к угловому столу. «Накидаешь нам поесть?» – только и спросил он у друга. «Не вопрос». И сам присоединяйся, вина не забудь. Этот самый дугон только усмехнулся. Меня усадили на широкую скамью, так, чтобы за спиной оказалась стена. Но при этом лучший обзор всего зала достался родносу Ну, я не спорю, действительно так лучше. А то, случись чего, и я помру, не успев осознать происходящего. — Так ты воевал? — спросил у него еще раз. — Да, в молодости, — сухо ответил он мне. — Хотел всем доказать, что не такое уж я пустое место. «А Пушок тебя гением назвал?» «Гением я стал позже». «Дугон, садись уже. Твои девочки и сами справятся». Мне показалось, что лавка издала предсмертный хрип. Но нет, выдержала. Хотя хозяин заведения вряд ли держал мебель, способную упасть под его весом. «Мои девочки умницы!» – согласился Дугон. «А теперь, из рассказывай, где отхватил очередную красавицу?» «Мне было очень приятно, что назвали красавицей». И одновременно не очень, из-за того, что назвали очередной. А попутно возник еще один вопрос. «Из? Из хан?» — уставилась я на род носа. «А почему мне хусечкой представился?» «Хусечка!» — заржал дугон «Тебя ж тогда же сестренка боялась называть. Это ж надо! Леди, вся моя любовь теперь ваша. Навечно!» «Не прельщает!» — пробормотала тихо, но меня все равно услышали. «И правильно!» Когда рядом исхан, ни одна женщина устоять не может. Проверено. Мне вот интересно, этот мужик, что ли, работает отпугивателем баб от своего друга, потому что имея виды народнаса, бежала бы без оглядки, узнав столько нового для себя. Догон, Варя моя, мой друг. Варя, какое прекрасное имя. У вас в роду не было гоблинов? Сейчас у кого-то станет чуть меньше зубов. И меня не волнует, что я меньше ростом, да и вообще нахожусь в другой весовой категории». «Не было», – быстро вставил один симпатичный гад, почуяв скорую расправу. «Просто имя созвучное». «Мне бы еще объяснили, чем». «Да? Ну, тогда извиняйте, леди». «Так чего вернулся-то?» – спросил он у Исхана. «Ну, красивое же имя. Чего хусечкой прикрываться? Не понять мне мужской логике Ох, не понять». «Показываю вари город». Она здесь никогда не была. О, леди, вы многое потеряли. Или Герия – самое прекрасное место. Между прочим, названное одним из первых князей в честь любимой жены. Так что город наш и самым романтичным считается. дугон мне подмигнул. Или я дура, или лыжи точно не едут. Он меня за кого принимает? Дуг, давай без намеков. Поморщился Роднос. Да какие намеки! Сезон дождей закончился. Екатерина. Феи из своих цветов выбрались. Сады снова открыты для свободного доступа. Романтика? Вы когда-нибудь видели, как два метра мускулов мечтательно закатывают глаза? Вот и я раньше такого не наблюдала. А теперь будет, что в старости вспомнить. Чего тебя на романтику потянуло? Роднес решил откупорить вино. Жена на сносях. повитуха говорит, что на этот раз девочка. Расплылся в улыбке дугон. мамочки Так он ещё и женат. Мне жаль эту героическую женщину. В нём же не меньше двух центнеров живого веса. Поздравляю. Лура, наверное, счастлива. Залпом стакан выдал и даже не поморщился. Да, говорит, сил нет терпеть нашу чисто мужскую компанию. У меня пятеро сыновей, пояснил он мне. И трое старших, как и я, хотят в ингары идти. Куда? Не поняла я. Так называют солдат княжеской армии. Роднос налил себе ещё один стакан. «Ясно. Не нравится мне, что он так активно глушит вино. Я сама отсюда выбраться не смогу, а на него надежды всё меньше. А потом нам принесли огромное блюдо ароматного мяса. Вот за это я была готова простить что угодно и кому угодно. Хотела сказать спасибо, но натолкнулась на насмешливый взгляд Родноса. «Ясно, понятно. Это он мне приятное так сделал». «Понял, наверное, что мне диета эльфийская чертела. Или нет? Он же ничего никому не говорил». «Долг», — смеясь произнес он, — «теперь ты вечная любовь этой девушки». «Мне чужие не нужны», — пробурчал тот в ответ. «У меня своя замечательная. Исхан, лучше скажи, слышал, что старика убили?» Я сразу же навострила ушки. «Точно, Пушок же про князя Рудона говорил». Странно, я думала, смерть правителя и все дела должны вызвать траур. Но нет, город цветёт, или я чего-то не понимаю. Слышал. родно сопрокинул в себя и этот стакан вина. И как он его пьёт. Я глоток сделала, чуть не выплюнула. Заставила себя проглотить, чтобы никого не обидеть. Кислительно жуткая И что делать будешь? Дук, ты меня с кем-то путаешь. Я бывший дворцовый ингар. даже не дослужившийся до первого круга охраны. Ни раньше, ни тем более сейчас никакого влияния не имею. Все, кто должен, примут решение сами. Но, Дугон, меня вышвырнули. Ты сам ушел, — оборвал его здоровяк. Хорошо, я ушел сам после того, как меня попросили уйти. Не уйти, а перевестись гоблинам на границу, — рявкнул Роднес и ударил стаканом о стол. Звучит, как ругательство. Тихо вставила я. Вот лучше бы молчала. Бесноватый артефактор зыркнул так, словно сейчас притопит в своём стакане или шею свернёт. А Дугон посмотрел удивлённо, и мне захотелось прикусить язык. Кажется, я сказала что-то не совсем правильное. Точнее, вообще неправильное. «Варя, а ты откуда говоришь?» спросил Рудонец. «А я не говорила!» улыбнулась и откусила от мясного кусочка. «Ничего не знаю. Видишь, ем, Дуг». Роднос потянулся к бутылке, но замер, так и не налив. Неужели в Алмазном дворце все настолько паршиво? А сам подумай. Князя убили. Сын его старший на войне погиб. Дочка пропала. Там сейчас маги из коллегии всем заправляют. Но ты ведь и сам должен понимать, что добром это не кончится. В Белом лесу впервые за тысячу лет прошлым утром не запели сирены. Ты понимаешь, что это значит? — Понимаю, — хмуро ответил ему Исхан. Пропало всё веселье. Мужчины были напряжены. Не знаю почему, но я почувствовала себя виноватой. Ведь в конце концов и я тут пострадавшая. Мне жаль князя, но я его никогда не видела. Может, если бы рассказала всё в первый же свой день здесь, то ничего бы и не произошло. Но, и это очень вероятно, меня бы сейчас тут не сидела Меня бы вообще нигде не сидела И это печально. Они молчали, а я пыталась есть мясо. А оно было очень вкусным. Даже не помню, когда пробовала подобное в последний раз. Никогда, наверное. Становилось все неуютнее. Роднес не пил, просто покачивал стакан в руке. Дугон барабанил пальцами по столу. «Может, скажете, что происходит?» – решилась спросить я. «Да, Варя, понимаешь ли...» – начал Дуг, но Исхан его перебил. «Тебе не стоит забивать этим голову. Пошли, я покажу тебе город». Он резко поднялся, но мне уже хотелось обратно, в академию. Не представляю, что могло его так расстроить. Но не хотел бы я оказаться под рукой, когда он решит сорвать на ком-то или чём-то своё плохое настроение. И почему-то вспомнился тот тренировочный зал в его трансе. И оружие. А теперь выясняется, что артефактор ещё и бывший вояка. Нет, Варька, рано ты его в друзья записала. Он со своими тайнами тебе сто очков вперёд даст. Я устала. виновато улыбнувшись хозяину таверны, сказала я. «Перенеси меня домой, пожалуйста». «Хорошо». Моя просьба его не расстроила. Он ее словно бы и не заметил. «До встречи, дук». «Исхан?» «Да, мне понравилось это имя». Не понимая, почему он его скрывал, открыл передо мной дверь. «Эй!» — окликнул нас местный викинг. из у меня есть чудесная бутылочка того самого черного ларийского вина. Возвращайтесь». «Дук!» прошипел роднос и резко мотнул мне головой. «Выходи! Просто замечательно! Я не знаю местных законов, традиций и прочего. Да что там, я не знаю даже элементарного об этом мире. И меня очень задевают все эти тайны».